120. Февраль 22. Низший психизм. Психизм ⁇ это способность восприятия явлений астрального мира, подобная тому, как при помощи разных чувств воспринимается мир физически. Чувства те же. Зрение, слух, обоняние и так далее. Медиум ⁇ это человек с открытыми астральными чувствами от природы, то есть от рождения. Именно медиумом надо родиться, не стать, но родиться. Ни борьбы, ни усилий, ни труда, ни устремлений, ничего этого не надо. Садись и воспринимай тем способом, который, кажется, легче. Полная пассивность и безволие. Приемник открывается в астральный мир. Куда, в какую сферу или область? Закон созвучия или соответствия – один из всех сфер бытия. Характер восприятия, чистота и степень определяются уровнем сознания и его чистотой. Удумать надо, что можно воспринять низкое, неочищенное сознание, привыкшее вибрировать на ключе низших чувств и явлений, не связанные с иерархией и никак и никем не охраняемы. Все ужасы, осуществленные на земле, осуществлены тем самым и в астрале, и открыто для медиума и психиста. Что может отразить кристалл сознания мутный, дрожащий и нечистый? Астральный мир — это нагромождение. Каково же может быть при данных условиях отражение этих уже в самих себе чудовищных и хаотических форм низших сфер или же мыслей им соответствующих? Почему-то на земле люди избегают вертепов и мест, где явлены ужасы человеческих пороков, равно как и их носителей. Почему же психики не применяют этих же мерок к астральному плану? То есть не ограждают себя от воздействия низших сфер, считая все полученное ими за откровение. Закон созвучия точен, низшее нишему, и низшее может отразить и воспринять только низшее. Чистота приемника сознания и воспринимающего психического аппарата человека определяет и самый характер восприятия. По степени высоты и чистоты сознания можно безошибочно судить о степени восприятия. Имеется много разных степеней психиков. Степень зависит от уровня чистоты сознания. Невежество – главное, враг, психиста и безволие тоже. Часто повторяемое пассивное состояние парализует волю, и жертва для держателей готова. Психизм без иерархии — верный путь в бездну, в объятии тьмы. С иерархией психизм может быть введен в должное русло при условии очищения, полного очищения сознания и понимания законов двух миров и опасностей, связанных с проникновением в низшей сферы. Вот почему слабые духом психисты являются таким лакомым блюдом для темных. С медиумами дело обстоит еще хуже. Психики только воспринимают и заражаются ядом тех сфер, с которыми соприкасаются. Медиумы же отдают свою оболочку для использования обитателям астрального мира не зная и не имея возможности знать и контролировать тех сущностей, которые овладевают этой оболочкой во время сеанса или транса медиума. Медиум — это постоялый двор для развоплощенных лжецов, но это в лучшем случае. Каждый такой посетитель из астрального мира напитывает сущностью своих эманаций оболочку медиума и оставляет на ней отпечаток своей сущности эктоплазма носитель психической энергии заражается всеми пороками и недостатками посетителей и оставляется ими медиуму чтобы он в ней жил после пробуждения запятнанный грязный и зараженный почему запирая двери дома и не впуская в него посторонних люди не соблюдают этого правила в случае с медиумами трудно понять дом можно прибрать и вымыть но как очистить зараженную эктоплазму? Что посеешь, то и пожнешь. Но что ожидает медиума, никогда ни к чему не устремлявшегося, никогда себя не очищавшего и даже не думавшего о восхождении духа? Всю жизнь он проводит в общении с низшими сферами и, сливаясь с ними, замыкает круг свой, закрывая путь к высшему. Его тонкое тело, в котором и которым он так интенсивно живет на земле, не умирает вместе с физическим. Но сосредоточивая свое сознание в своих низших проводниках и только в них, медиум тем самым обрекает на смерть и самого себя, так как и они смертны, и так как в высших сферах, на более высоких планах, он не будет иметь материала для проявлений. На земле высшее не функционировало, Не будет уявляться оно и в надземном. Даже автоматическое писание, то есть отдача соответствующего центра руки другому сознанию, порой влечет за собою паралич данного центра, то же случается и с остальными, отдаваемыми на поддержание центрами. Но ведь это лишь частичная отдача, медиум же отдает себя целиком. Беспрерывно два часа лаяла под окном собака а после шумели внизу.